Глава 65. Шешелов разбирал бумаги. На столе, на стульях и на конторке лежали разложенные листы. "Господи", сказала Дарья, увидев в комнате беспорядок. "Хлама-то сколько! Сжечь, наверное, пора". "Много мы сжигали с тобой, Дарья, слишком много. А зачем мусор в доме?" "Не мусор, Дарья, слова людские и мысли. Чужой-то для чего тебе? Видишь ли, Дарья, надо знать, что про нас говорят соседи". О том рём, не ведая зачем жили и что надо было на этом свете свершить. И обрадовался листу. Вот послушай-ка. Современник Петра I, английский министр Вальполь в парламентской речи сказал: "Если Россия возьмёт за образец Данию, учредит, одобрит и поддержит торговые товарищества, то наша и голландская торговля в состоянии ли будет устоять от этого поражения?" А? Каково, Дарье? и задумался на минуту. Это было не то, что искал, а по смыслу одно. Где же чёрт поберёт тот лист? Когда чай будет, Дарья? Хоть сейчас принесу. И стояла не уходила. Она иногда часами могла стоять у дверей и смотреть, что он делает. Однажды он не выдержал и спросил: "Тебе что-нибудь надо?" А Дарья обиделась. Ага, вот послушай ещё. Если держава, которая не знает, куда и как употребить своих людей, примется за умножение своих сил и купеческих кораблей, тогда пропадет торговля Англией и Голландии. Возможность, какую имеет Россия к построению кораблей, оправдывает мое беспокойство. Вот оно. Изумительнейшая направленность, будто один человек сказал. Слышь-ка, Иван Алексеевич, что хочу я спросить? Дарья, ты меня отвлекаешь. Тебе и надо отвлечься, просьба у меня. Петр Первый сказал, за каждый квадратный фут моря «Дам квадратную милю земли!» Шишелов опустил бумагу в руке. «Господи, говори же, чего тебе?» У Дарьи голос вкрачевый, сделала шаг к нему. «Батюшка Иван Алексеевич, сделай ты одолжение. Тебя в присутствии ждут. Так ты прими уж, не откажи. Кого принять?» И рассердился. «Сейчас?» Дарья подошла еще, смотрит в глаза, голос еще понизила. «Не шуми, батюшка, не шуми!» Девушка одна. Нельзя днём-то ей при глазах. Ночь на дворе. Ты что не знаешь? Но Дарья даже брови не повела. Ты уж помягче с нею, не стражись больно-то. Он ещё не думал давать согласие, а Дарья уже говорила, как быть ему. И понял, не избежать, настаивает Дарья. А что надо ей? спросил тоскливо. Она сама скажет. Не хотелось снимать халат, оставлять бумаги, Шишелов дёрнул рукой досадливо. Вечно ты ни ко времени, Дарья. Но она подавала уже мундир ласково. Ко времени, батюшка, к самому дело такое важнее не придумать, хоть 1000 лет просиди задумавшись. Ладно, думал Шишелов и дёвату шел. Ладно, проще сходить, не спорю, времени уйдёт меньше. А мысли остались с бумагами наверху. Почему ранее не пришло на ум сделать такую папку? Но теперь он туда соберёт. Девушка в комнате писаря стояла в простеньке окон. Словно в прятке играет, подумал. Дитя. Она сделала шаг не смело и поклонилась. Молоденькая, пальцы платок придут. Его дочь была бы теперь постарше. "Здравствуй", шешёлв отечески улыбнулся и подумал: "До «Да чего же красиво". И заныла разбуженная память. "Это ты меня ждёшь?" "Я" Голос грудной, мягкий. Как зовут тебя? Нюша. И о чём ты хочешь просить? И подумал обязательно помочь надо. Приятная девушка, глаза доверчивые. В радость родителям, наверное, такая дочь. На миг замялась, подыскивая ответ. Чтобы вы отпустили сына его. Ого, протянул Шелов. Он не ожидал этого. Постоянные просьбы о сыне начинали надоедать. Он, пожалуй, не мог, а больше даже не хотел ничего делать. Производятся следствия, оно разберётся, постоял, потеребил мочку уха. Дело было простым, не стоит идти в кабинет, и указал на стул. Садись. Не пригласил, а приказал будто. И пока она шла от стены, опять подумал: да чего же вся ладненькая, нежное овал лица, красивая шея и крышениновый сарафан и кофта ситцевая её не портили, а подчёркивали лишь молодость. «Ты кто ему?» Вспыхнула, глаза нами к дерзким и стали, взгляда, однако, не отвела. «Никто!» «Почему же тогда пришла?» «Не повинен он. Откуда ты его знаешь?» «Постоялец наш был». И глаза опустила. «Шушелов ее понял», — спросил с укором. «Поэтому и пришла тайком». «Да», — сказала спокойно, а рука на колене, как дрожащий зверек, лежала. «А если в Коле узнают?» «Когда-нибудь все равно узнают». Она сказала грустно и покраснела, но отнекиваться не стала. Откуда бы столько смелости? В крови, что ли, она у Колян? Но, похоже, сил стоило ей прийти. Не только к нему, но даже к Дарье. Нравы в Коле весьма суровы. За грех да за мужество так ославят. Да еще не Колянин, а ссыльный, человек, лишенный доброго имени. Его надо выпустить из камеры. Во взгляде полная безозащитность, а слова как приказ, которому подчиниться следует. Он же ни денется никуда исколы. Шишелов в мгновение даже заколебался. Обратись она с другой просьбой, не стал бы отказывать. Но с сильной в руках исправиника. А повод для новых жалоб давать не стоит, совсем не время. Да и Шишелов отказал уже Дарье Герасимову-норвежцу, а тут ещё оторвали его от дела, он сейчас раздражён. И сказал, злясь на себя, тоном, каким говорил с чиновниками. "Весьма сожалею, но ничем не могу помочь". И увидел, как дрогнул её подбородок, как опустила в слезах глаза. Тяжело, наверное, ей. И представил, что может к ней подойти, положить на голову или на плечо руку, и она уткнётся в его мундир, заплачет навзрыд, и он встанет с ней против закона, мнения колян, против всего, что мешает любить ей. А может, пообещать Не всё де под силу мне сразу, но я постараюсь для тебя обязательно. И испугался такого груза. Нет, нет, только не это. И смотрел, как она уходила. Взрослая чья-то дочь, беда и радость. А куда потрачена его жизнь? Вернулся к себе наверх недовольный. Что они привязались с этим сыным? Объяснял же он Дарье, наверное, сейчас пересуживает его с Колянкой, как она глянула. Непонятно и, видите ли, Почему нельзя отпустить ссыльного? Всем свое надо. Помором на Мурман — это и милого. А война на носу — это кого-нибудь беспокоит? В комнате было уже темно. Зажег свечи и нацепил очки. На конторке, на столе, в кресле лежали разложенные листы. Где он закончил, когда отвлекла его Дарья? А, вот. Еще английский министр. «Нужно употребить все зависящие от нас меры...» чтобы остановить в России развитие торгового флота и купечества. Что ж, весьма откровенно. А это уже из России. Мы забыли с советфимистоквы сделать надпись над чертогами государей: кто царь на море, тот царь на земле. Слабый голосишка и одинокий. Но его в эту же папку. Жаль не завёл такой ранее. Сколько пожог он выбросил, но теперь-то он соберёт. Подошьёт аккуратно всё подклеит. Стрелки правы. Ничто в намерениях Англии не изменилось. Суть устремлений прежняя, север, лишь обличий другое. И кто-то про эту войну уже говорит слова, потом их узнают, она не стареет история. Слова солгут, дела не солгут. Хорошая будет папка. И вспомнил вдруг о земле, о письме князя. Что же выходит прав князь? Шишелов встал, разыскал карту, на которой тогда Матвей писрь заскорузлым пальцем провел черту. Идущая строго на север, она от Бориса Глебской церкви резко сворачивала на юго-восток. Шла так на десятки верст и опять круто взмывала на север. Нелепым казался такой излом. Не стало в России земли Печенгского монастыря. С заливом, рекой, лесом. Как в лету канула память о русских людях, которые осваивали эти земли. Похожее ожидает и колу. Кто только вперед успеет? Норвегия, Франция, Англия. Слово «коляне» лишь в истории помянут. Тускло, как Печенгский монастырь. Был где такой, и кола какая-то, русские жили, и опять все как в лету. Недавно он отчет читал. Англия вон как ловко к рукам прибирает земли. Колонии, доминионы, протектораты. Благочинный сказал... В английской печати сейчас обсуждают вопрос о путях на новую землю, посещаемую будто англией издревле. Почему же не иметь им в Коле собственный порт, и Белое море будет закрыто крепко? Шишалов свернул и отбросил карту. Господи, две такие беды идут на Колу. Выдержит ли она? И вдруг осенило будто есть надежда. Сделать и тогда, пожалуй, не посмеют в Норвеги пойти на Колу. не решаться выйти из пределов Норвегии. То, о чем говорил Герасимов, не допустить их выхода. И в нетерпении подергал себя замочку уха. И усомнился. Ох, немалая плата. Но и товар немалый, кола. Будь сейчас он царем или истым колянином, он решился бы. Только нужна публичность. Шумно исполнить все. Послать инвалидных, исправника, всех с оружием. Пусть под крепкой охраной ставят пограничные столбы. чтобы сразу в Норвегии видно стало. Напоминаем!» И задумался. Лишать город воинской силы тоже риск. Как говорил Герасимов, «Войну в Коле каждый час жди. Отошлешь инвалидных, а к утру с грабежом явятся. В городе же ни одного ружья. Тут думать надо ни одной головой. Неизвестно еще, что коляне скажут. Шашелов лишь чиновник, а земля ихняя. Вон они за нее, как тогда встали». И пошел было к Дарье, пусть всех позовут к нему, немедленно. Вспомнил просьбу ее о девушке, свой отказ. Постоял в нерешительности, взял колокольчик и долго звонил в открытую дверь. «Ну, чего ты, барин, бренчишь? Неглухая, поди, слышу!» «Так и есть недовольная. Сходи, Дарья, позови исправника отца Иоанна и Герасимова». «Сейчас, что ли?» «Сейчас. Исправника позови последним. А этих спешно. Пусть немедля придут». В комнате взял опять карту, разворачивал, руки потрясывало от нетерпения. Конечно же, ну конечно. Почти 30 лет прошло. Столбы сгнили, границы едва обозначены. Надо срочно напомнить. Не просто разноязычие иселения, различные государства стоят в соседях. Границы есть и останется. Мы ставим знаки. Не между губернскую обозначаем грань державы. Прежде чем перейти черту, пусть видят, вступят в чужие земли. Шишелов снял халат и надел мундир, взял свечи, карту и пошёл вниз. В комнате писарь отыскал шнуровую книгу и уже в кабинете долго листал её чертыхаясь. Получил нет исправник тогда бумагу о пограничных столбах. Нашёл наконец, обрадовался, есть. Осень ещё. Молодец, писарь. Исправник хоть как теперь изворачивайся. Шишелов носом его уткнёт носом. И заслышал, что пришли и уже раздевались в комнате писаря. Пошел навстречу, открыл дверь. На полу стоял фонарь, еще не потушенный. Герасимов и Благочинный снимали мокрые шубы и тихо переговаривались. «Дождь намочил?» — спросил Шишелов. «Дождь!» — сказал Герасимов. «Да такой ядреный вдруг налетел, так отстегал!» «Сороки святые через два дня, вторая встреча весны, вот он и старается, косохлест!» Первый дождь сей год. Первый весна. Обожди, снег собаку стоять ещё заметит. Шишелов рад был, что пришли они, разговорчивые, неторопливые, и не спрашивали, зачем звал. Будто в гости к нему пришли и ни ночь теперь осядут у самовара за карты и будут пить чай, играть, смеяться и говорить. И немного совестно перед ними себя почувствовал. Не за доброй вестью позвал, а в сообщнике взять хочет. Проходите, обогревайтесь. Дарья скоро придёт, самовар поставит. Ерасимов мельком взглянул на Шишелова, присматриваясь, и спросил: "Никаких вестей новых?" "Никаких". "Просто так одолело бдение?" улыбнулся и Благочинный. Однако упрёков в голосе не было. Они понимали, конечно, не зря он ночью поднял их. "Нет", сказал Шишелов, "не просто. Сразу начнём", спросил с улыбкой Благочинный. Или вы сначала покурите? Он видел, наверное, мнётся шишелов, не зная, с чего начать. А шишелеву хотелось повременить. Он уже пожалел, что позвал их сейчас. Надо было сперва самому обдумать, не торопясь, вечером пойти к ним, посидеть, да поговорить, а потом, между прочим, и о столбах сказать. Как решите, мол, так и будет. Но ведь время не ждёт и часа. Чем раньше начать знать и ставить, тем надёжнее. а если уж скажут нет, другое что-то надо придумывать. Впору сам поезжай в Норвегию, объясняй вместе с Сулем, что и как должно. И пригладил руками волосы, решился. — Наперед только оговорюсь. Может, я что-то не так надумал, так вы уж с ответом повремените, крепко подумайте. Ну а если и вам разумным это покажется, исполнять не мешкая начнем. — Начиная дело о конце, помышляй, — сказал с улыбкою благочинный. Так вот как придумал я. Чтобы избежать беды от Норвегии, нам надо спешно ставить столбы и снова обозначить границу. Лучше обозначить. Пусть видят, мы ее признаем. Вот черта, здесь она и проходит. И эта земля не просто кольская, она российской державе принадлежит. Ставить знаки, я полагаю, шумно надо. Послать инвалидных туда с оружием, чтобы норвежцы видели. Это не просто межа, граница. чтобы им сразу известно стало, коляне ее придерживаются. Ну а если у Суля есть еще голос там, если сам он жив и друзья его, то такое действие наше будет им большим подспорьем. Среди норвежцев надо думать, и трезвые головы сыщутся. А горячим будет над чем подумать, даже при сильном голоде. Шашелов пока говорил, беспокойно друзей оглядывал, но понять не мог, какое действие производят его слова. Каждый из них будто с собою наедине остался. У Герасимова обозначились резче морщины, губы сжаты, лишь глаза говорили, что он напряжённо думает. Благочинный протянул осторожно карту к себе, свечи подвинул и смотрел на неё задумчиво. Шишелов встал, закурил трубку. Он и ясно им всё сказал: пусть посидят, подумают. Вернулась ли Дарья, самовар поставила бы. Зря рассердилась она. Городничий обязан блюсти закон. Если сильный не повинен, суд разберётся. А вот с девушкой незавидное дело. Может она беременная? Не подумаешь, а такой. Эх-эх-эх, не смейся, братец, над чужой сестрицей своя в девицах, правду сказано. А случись такое с его дочерью, что бы сделал? Не наказать нельзя. Но и бить не стал бы. Разве отдал за вдовца бы? Сделал на жизнь несчастной, родная же дочь. Может, Дарья права, заступаясь за девушку? Знает ведь, и ее, коли они осудят, а становится против, его осуждает. Пришла, хотя бы да самовар поставила. «Ну?» — сказал благочинный Герасимову. «Ты что сюда не глядишь?» И кивнул на карту. «Зачем? Я и так все помню. Прошел морем и сушей». Так это было когда. А что с тех пор изменилось? Я не для этого прошу смотреть. Понимаю, но ты-то видно уже согласен. Не совсем. Вначале хочу тебя послушать, а мне сразу и сказать нечего. Умом понимаю, разумно такой шаг сделать. Остановит это норвежцев. Если успеть до того, как они к нам с грабежом выйдут. Всё понимаю. И что Кола не подвергнется разграблению. И от страха люди будут избавлены, и, может, многие жизни сохранены. И что с норвежцами можно будет встретиться в море под Брососецки? Умом понимаю. Но раньше всё же надежда теплилась. Отдана несправедливо земля воровски. И можно ещё попытаться что-то сделать. А кольцами стал бы поставим это ломоть уже отрезанный. Вспять не пойдёшь. Ты о том, чтобы корить не стали потом нас, спросил благочинный. Ерасимов помолчал, потом сказал, потирая лоб: "Тот всё непросто. И попеняют не раз, коли поставим. И память как-то сохранить надо о тех, кто на той земле был до нас". "Это проповедь", жёстко сказал Благочинный. "Она не тебе, мне приличествует. Тебе же не рассуждать о сказать надо прямо: да или нет. Только ты о сейчас живущих подумай. Тот дражайший война идёт, это понимать надо". А то, может, стать и земли не вернешь, и колу потеряешь. Сказывали мне, как инвалидные шумели. Верно, опасность видят. Придут иностранцы и сожгут город. Или себе возьмут. А так хоть одна беда с плеч. С другой же Архангельск помочь может. «Наше письмо о помощи должно быть там уже», — сказал Шишелов. «Ну, — уклончиво протянул Герасимов, — это еще двояка быть может. В Архангельске, господа, на дело не скорые». Не веришь, что помощь окажут, спросил Шешелов. Всякая может быть. У царя сейчас заботы на Чёрном море хватает. А вы, отец Иоанн, думаю, больше надеяться на себя надо. Кола всю жизнь оборонялась сама. Насчёт граничных столбов я с вами почти согласен. Почти? Инвалидных, думаю, лучше оставить в Коле. Не стоит бренчать оружием на границе. Пусть видят норвежцы, как вы сказали, мы её признаём и заново обозначаем. Я тоже так думаю. Ерасимов поднял глаза на Шишелова. Не надо с ружьями инвалидов. Там люди обстроились, обжились за годы, да и голот у них. Пожалуй, медленно сказал Шишелов, и подумал: "Коляни народ горячий, что случись на границе, а не с оружием. Кто их удержит?" И кивнул на раскрытую карту, спросил: "Что ж, тогда проведём черту для порядка. А то в ратуше и карты настоящие нет. Что ж, выходит, надо", кивнул Благочинный. "О живущих сейчас заботимся". Ерасимов пододвинул карту к себе, обмакнул перо в чернильницу и вздохнул. "Помоги, Господи. Пусть дети судят или не судят нас, их дело". И стал аккуратно вести черту. "Всё разумно", сказал Благочинный. И о живущих сейчас заботимся, и город думаем сохранить». Шишелов был доволен. Потер в нетерпение руки. «Ну, — сказал он, — теперь на исправнике все замкнулось. Хотелось бы сегодня его послать». «Я не поеду». Исправник тягуче глянул на Шишелова, откинулся на спинку стула и не отвел взгляда. «Сегодня он себя дерзко вел. Уязвлен, что позвали ночью». Долго в комнате писаре продержали, а люди ниже его и при нём в кабинете Шишелова остались. "Почему?" спросил Шишелов мягко. "С теперешним положением кол и забот много, а я один. Из губернии есть наказы по службе". Подкупающая его улыбка исчезла, он смотрел непокорно. "Кто же должен их ставить? Не могу знать. Не мне губерния велела". "Не вам? Шишелов достал шнуровую книгу, раскрыл и подвынул исправителю. А эти кто расписался? Ну и что? Вы понудили меня, и улыбнулся Шишелову в глаза, нагло усмехнулся, словно хотел сказать: не трожь меня, по добру говорю, не трожь. Шишелов опешил. Так, наверное, и себя соглядатай у Петрошевцев ввёл. Знал, ему никто ничего не сделает. А этот, что про меня знать может? из губернии повелели что-нибудь, будто я ему с контрабандой попался. Они сидели друг против друга с улыбками. Шешелов не знал, как со исправником договориться. По-вашему, я должен ехать обозначать границу. А кто же ещё? И улыбнулся опять нахально. Это не шуточное дело, граница. Там с норвежскими комиссарами говорить надо, а я маленький человек для них. Шишелов прошелся по кабинету. Исправник сидел все так же полуразвалясь, и это начало бесить Шишелова. Становилось стыдно перед Герасимовым и благочинным за себя, за свою беспомощность. А как тогда перед лопарем дворянина в себе почувствовал? Но исправника не поэтому сломать надо. Знать и на границе должны стоять, вот задача. Шишелов продолжал улыбаться. Волею государя, поставленной городничим в колу, я обязан все сам делать? столбы ставить, мосты чинить, крепость, улицы подметать. Он ещё сдерживался. Он ещё помнил после него и уездного судьи исправник третье лицо в городе. Он помнил это и тогда, когда почувствовал, что его уже понесло, когда сказал мягко: "Вы не поднялись, когда городничий встал". Исправник может и не расслышал или вид такой сделал. Не знаю, не знаю, мне из губернии дела поважнее приказывают. Извольте встать, тихо сказал Шишэлов. Он не дослушал, чем велело заниматься тому губерне. С удивлением исправник взглянул на него, скривил губы. Что? Всё мерзкое Шишэлову воплотилось на миг в исправините. И случайно увиденное в зеркале лицо, и соглядатаи у Петрошевцев, и слухи о взяточничестве, и постоянные ябеды в Архангельск, и ещё что-то неведомое. Чего не знал Шишелов и что питало такую наглость? И он скомандовал резко: "Встать!" От неожиданности ли, от испуга ли, исправник вытряс глаза. Шишелов сделал шаг к нему и заорал: "Встать! Дела важней войны есть, важней защиты отечества, негодяй!" Исправник вскочил, вытянулся торопело, а Шишелова уже несло. Он пошёл на исправника. "Под суд за такие слова!" В колодках пойдёшь из Колы. И губернии не спрошу, не спрошу. Я сюда государем послан. Исправник с роду не видел Шешелова таким попятился. Господин градเนчий, может, я что-не так, простите? Спросонок, может. По привык в Коле, знаете, вор на воре. Вы объясните толком, почему я должен ставить столбы? Очень быстро пронеслось. Окриком, значит. А может, сразу по морде? Тогда забудешь, чем козярять. И пошел на исправника. «Объяснить вам непонятно? А кто мне объяснит?» И забылся на миг, в беспамятстве понеслось. «Я тоже хочу знать, почему началась война. Кто затеял? Почему и кто продал норвегам землю, а я, по-вашему, обязан там столбы ставить? Объясните мне! Я хочу знать, почему инвалидная команда, а не войска, стоит в коле? Почему нет ружей, свинца, пороха в пограничном городе?» Исправник ещё пятился вдоль стола, будто удара ждал, но успел вставить скроговоркой: "Господин городничий, вы хулу сказали на государя?" Присвидетелих произнесли. "Я обязан в губернию, так сказать, что? Молчать? С кем говоришь?" И перехватило дух от ненависти и бессилия, и запоздало сожаление, что дал противнику новую зацепку. Благочинный воспользовался минутой, поднялся со стула, строгий и непреклонный, отчётливо произнёс: Господин Городнечий, уведомляю вас, подействуйте на господина исправника. От веры совсем отходит. Ни на прошлой, ни на этой неделе к исповеди не появлялся, и ранее с ним такое не раз случалось. Прежде чем жаловаться в Архангельск, в известность вас ставлю. Я? Исправник дико глянул на Благочинова. Не хожу к исповеди? Молчать. Шешелов быстро сообразил. православной верой пренебрегать. Исправник возмолился, обращаясь к благочинному. Отец Уан, когда я не был на исповеди, всего раз другой прокляну, строго и тихо сказал благочинный. Сам вона предам проклятию. Все прихожане жалуются. Верой исправник пренебрегает, поборами незаконными угнетает. И сел, достойно и важно. Исправник, похоже, всё быстро понял. Цепка обшарил глазами отца Иоана Шишелова, на Герасимове чуть задержал взгляд. Может, подумал и он, про него сейчас что-нибудь ещё скажет. И как-то разом угомонился. Простите меня, господин Городничий. А то тон и голос такой, будто крику здесь не было. Может, вправду меня беспопутал? Если вы меня посылаете, я поеду. Скажите, когда лишь. Так наступить на себя Шишелов никогда бы не смог. Исправник куда опаснее, чем кажется. Зубы его Шишелов еще почувствует. И тоже тон снизил, но сказал непреклонно. «Сейчас, немедленно. Как соберетесь, зайдите ко мне. Я расскажу, что и как должно». И заметил непонятную улыбочку на лице исправника. Стиснул зубы и яростно потряс пальцем. «Только вы мне без фокусов! Коль не будут столбы стоять, я вас на морском дне сыщу! Ступайте!» Они молчали все, пока тяжелые сапоги исправника не пробухали зло на выходе. «Не жесткая, да к ним!» Глаза Герасимова смеялись. «Ничего», — сказал Шишелов, — «когда-то начинать надо. Зато столбы скоро будут стоять». «У-у-у!» — протянул благочинный. «Он теперь землю копытами рыть начнет!» «И старается!» У Герасимова плечи дрогнули, и он засмеялся тихо, почти беззвучно. Да чего? Ничего, так я. Герасимов вытирал слёзы, не мог уняться. Жаль, речи ваших к исправнику не слышал святой синод. Он вас дал бы обоим вам. А что? серьёзно сказал Благочинный. Не только синоду и государю в радость было бы всё услышать. И кивнул на портрет царя, даже не улыбнулся. Посмотрел бы и понял, таких городнечек беречь надо. «Нет, нет, ничего!» — смеялся Герасимов. «Но исправнику хвост никто еще эдак не прищемлял. Это и хорошо. Его козырем да по его же рылу!» Он и уловил сразу, чем его могут стукнуть. И посмотрел на Шишелова. «Но ссора это серьезная. Вам, Иван Алексеевич, поопасаться надо. Вы с ним без свидетелей не встречаетесь. Он нагадить обязательно постарается». Шишелову было досадно, что чёрт дёрнул его брякнуть так про царя, войну. И умышленно Благочинному не сказал спасибо за то, что он так вступился. Ах, махнул рукой. Всё одно донесёт. Мне летом в Архангельск опять ехать. Там соберут всё в кучу. Надо про исправника написать в губернию. Мне? удивился Шишелов. Вам, сказал Благочинный. Зазорного ничего нет в этом. Господи, губернатор скажет, что я пустой ябедник. Ничего, пусть скажет. Но себя уберечь надо. Исправник на вас донесёт, вы на него напишите. Пойди разберись, как вправду было. Самое большое обвинение ябедник. Эко горе. Я подумаю, пробурчал Шешелов. Тут дела поважнее есть. И подёргал себя за ухо. Вот что хотел сказать вам. Не только одних инвалидных надо оставить на лето в Коле. Но и тех из поморов, у которых есть оружие, тогда город надёжнее защищён будет. Интересно оживился Дерасьев. Это как же сделать свою милицию? А кто их будет кормить? спросил Благочинный. Собрать из Колян сход, внушить всем опасность грозит великая и надобно защищаться, пусть каждый, кто и что может, жертвует. Мудреона Речь ведь идёт не о пуде хлеба или трески, понадобится ведь ой сколько. Да? Но речь о том, что каждый может дать добровольно: оружие, хлеб, рыбу или денег хоть сколько? Немного у колян денег. Ну, сказал Герасимов, поискать могут. Вот пусть поищут, кто что может. Собрание соберём, список подпишем, всё по чину. Я уездный судья и исправник, стряпчий, отец Иоанн, бургомистр, казначей, а там и коляни пойдут. Неужто дрогнут из собранного нанять милицию? На моей памяти ничего похожего в Коле не было. А славно было бы, сказал Благочинный. Велите, Иван Алексеевич, и в колокол бухнем поутру, соберём колян. А кто подначало возьмёт милицию? Иван Алексеевич, сказал Благочинный. Он ведь был в сражениях на той войне. Шешёлов раньше не думал об этом, но теперь, когда подошло близко, обеспокоился. А на самом деле, кому отдать под начало? и сказал: "Что ж, я готов". "Странно", сказал Благочинный Герасимову. "А как мы с тобой про милицию не додумались? Да так уж вот не сумели, опыта нет. На той -то войне, Иван Алексеевич, с Наполеоном была милиция? Партизаны были". "Ну так что?" снова беспокоился Благочинный. "Ударим по утру в колокол. Только с колянами говорить вам придётся. И вам тоже". Всем говорить надо. Я утром приму чиновников, а потом пошлю кого-нибудь вам сказать. Ох-ох-ох, вздохнул Герасимов. День-то такой или ночь, как сказать. С каждым разом всё труднее и тяжелее, иткнул Благочинному. Пойдём поспим хоть немного. Пойдём, сказал Благочинный, и они встали. Вот ещё что. Шишелов подёргал себя за мочку уха. Ты, Игнат Васильевич, про Сыльного всё спрашивал. Спрашивал. Исправника долго теперь не будет. Что же с Сыльным там безследствие? Может, что-нибудь посоветуете? Это просто, сказал Благочинный. Отдать его на суд старейков и конец делу. А кто там судит? Самые старые, и я там, сказал Герасимов. Вон что. А я думаю, что ты всё про Сыльного спрашиваешь. Мы ведь не по закону судим, а по наитию. Они хуже уездного получается. Душою видим, виновен или нет человек. Так уж и видите. У-у-у-у, протянул хвастливо Герасимов. Колдун есть старый один, лопарь. Сквозь землю видит. Такие хитрые заковыки перед судом ставит все на ладони будто. И на глазах делает принародно. Что там следствие ваше? Тут суду сразу видно, есть вина или нет. А как это он? Мне рассказать каждый раз снова. Приходите поглядеть. Что ж, я подумаю. Подумайте. Доброй ночи вам и вам доброй